Минахи Мендель из Егупца, жене своей Шейны Шендель в Касриловке. Дорогой и премудрый моей супруге Шейны Шендель, да здравствует она со своими домочадцами. Во-первых, уведомляю тебя, что я, слава богу, жив и здоров. Дай бог всегда слышать друг о друге лишь добрые вести. Во-вторых, ты должна знать, что все идет на лад. Мое имя, слава богу, уже пропечатали в газете наравне со всеми другими писателями. И я себя теперь чувствую совсем другим человеком. Когда я увидел напечатанным в газете свое имя Менахим Мендель, у меня даже слезы навернулись. Думаешь, от чего? От доброты. Ну, то есть я хочу сказать, от сознания того, что есть еще на свете... «Добрые, порядочные люди. Я имею в виду редакцию. Надо же понять, что я у нее не единственный. У нее писателей, думаю, и без меня достаточно. И все же она не поленилась, — редакция, значит, — засела и прочитала мои писания, и, как видно, сначала до конца. И отвечает она мне тут же в газете, то есть в почтовом ящике, что вообще мои писания ей понравились» но они чуточку чересчур длинные. Это во-первых. Во-вторых, хочет она, чтобы я ей ничего не выдумывал из головы. Она только хочет, чтобы я ей отражал, так она и пишет, жизнь егупца со всеми его типами. Ясно ей хочется знать, что делается у нас в егупце. Чем же иначе объяснить это желание о типах? Вот какое прекрасное отношение ко мне со стороны редакции, не правда ли? Раз так, нельзя же быть грубияном и отложить дело, как говорится, в долгий ящик. Я сразу взялся за работу, снял пиджак и сел писать. Уж третий день, как я все пишу и пишу, и не вижу конца, когда перестану писать. И так как я очень занят писанием, я сокращаю это письмо. «Бог даст, в следующем письме я тебе все опишу подробно. Пока пусть Господь Бог пошлет нам счастье и удачу, передай сердечный привет детям, тестью и теще и каждому в отдельности твой супруг Минахим Мендель». «Главное забыл. Напиши мне, получила ли ты сколько-нибудь денег из редакции. Я просил ее, чтобы она тебе пока до расчета выслала каких-нибудь несколько рублей. Какая там разница?» Рублем больше, рублем меньше. Сочтемся.